Оперативная группа прибыла через полтора часа. Следователем на этот раз был опытный и битый жизнью важняк Еремеев, который привычно организовал процедуру осмотра, дал указания операм и экспертам, лично обошел примыкающую к месту происшествия территорию, нашел и поднял на ноги пьяного сторожа. Капитан Дятлов дежурил по отделу. В принципе, он мог и не приезжать, потому что на место выехали убойщики из ГУВД, но он приехал. Осмотр заканчивался. Ярко светили аккумуляторные софиты, судмедэксперт возился у трупа, криминалист бровков щелкал фотоаппаратом, общий вид, узловой снимок, крупный план. Грузный, сидеющий головой Еремеев сидел на раскладном стульчике и под вспышки блицев сноровисто составлял протокол. У его ног лежала целая куча полиэтиленовых пакетов, как будто он только что вышел из универсама. Но сходство быстро развеивалось. Пакеты были опечатаны, а в них лежали пластиковые слепки с ран, состриженные ногти жертвы, образцы крови и почвы и другие, столь же неаппетитные, в отличие от супермаркетной продукции, вещественные доказательства. «Здравствуйте, Иван Михайлович!» — почтительно подошел к следователю Дятлов. «Какие-нибудь странности в деле есть?» Тот вздохнул. Насильственное прерывание жизни есть самая большая странность В подлунном мире Неподалеку два убойщика Кололи расхристанного сторожа В расстегнутом ватнике, тельняшке И резиновых сапогах Слокоченный мужик еще не совсем пришел в себя И мало понимал, что происходит «Кого ты к себе пустил? С кем пил?» Наседал молодой плечистый вожняк Дятлов вспомнил, что фамилия его Колесов а прозвище «Колесо». Они были знакомы, но когда капитан поздоровался, Колесов удостоил его только небрежным кивком. «Чего?» — сторож ошалел крутил головой. «Твой дружок-собутыльник девушку убил!» — подключился напарник вожняка, тоже молодой и крепко сбитый. «Хочешь вместо него отвечать?» «Чего?» За разговором с интересом наблюдали понятые. Дятлов без труда определил, что это не штатники. «Да и где возьмешь нейтральных граждан в два часа ночи?» Капитан потер тыльной стороной кисти висок и внимательно осмотрел тело. «Малиновская Галина, двадцать один год, студентка филфака», — пояснил Калинов. «Алексей Иванович», — обратился Дятлов к эксперту, — «а ты помнишь тех бомжей? На пустыре возле товарной станции. По-моему, почерк один и тот же». Геремеев услышал, поднял голову, усмехнулся и вернулся к своему протоколу. Судмен-эксперт присвистнул. «Множество ранений, шея свернута. Действительно похоже. А по мотиву? Где бомжи, а где высокая стройная девушка? Там мужеложство, а здесь обычное изнасилование. И потом способ-то распространенный. Если бы их из арбалета убили, тогда да» по ножом тык тебе душить так каждую вторую мокрху лепят к следователю подошел сержант перехов мне бакт составить о гибели собаки Это же материальная ценность списывать надо сейчас не до твоей собаки я человека списываю не отрываясь от протокола пробурчал еремеев завтра приходи о какой собаке речь подошел дятлов что с ней случилось — Служебная. Буран. Сержант был явно расстроен. — Я ее на злодея опустил а тот ножом по горлу. Капитан насторожился. — А где она? — Там. Перехов махнул рукой в темноту. — Жаль Бурана. — Не какая-то нематериальная ценность. Он мне как друг был. — Пойдем посмотрим. — Слышь, Калинов, ты закончил? — Айда с нами. — Зачем? — Пойдем, пойдем. Тут же не один труп, а два. Бурана тоже осмотреть надо. Еремеев снова поднял голову и посмотрел на него, как на дурака. Хотел что-то сказать, но сдержался. Перехов, Дятлов и Калинов обошли здание. Луч фонаря осветил лежавшую на боку крупную овчарку. Под головой натекла лужа крови. — Посмотри, Калинов, каким орудием псу горло перерезали, — сказал Дятлов. Это ведь имеет значение для дела. Судмедэксперт вздохнул, надел перчатки, достал лупу, присел на корточки. «Давай, свети ближе!» Повозившись минут пять, он выпрямился. «Края раны неровные, рваные, ткани прямо ошметками торчат». «И что это значит?» — насторожился Дятлов. «То, что горло не перерезано, а перегрызено». — Кок-ток, — скинул скинолог. — Кто мог загрызть Бурана? — Скорее всего, другая собака, — неуверенно предположил Калинов. — Но это уже не моя компетенция. — Да ни одна собака Бурана не загрызла бы, — помотал головой Перехов. — Даже волк не всякий. Он сам мог кого хочешь загрызть. — Калинов, вы не ошиблись? — Точно собака, — спросил капитан. — Эксперт махнул рукой. «Не знаю, собака, волк, тигра или черт? А то, что горло перегрызено, а не перерезано, это точно!» Работа на месте происшествия заканчивалась. Следователь подписал протокол. Убойщики надели на сторожа наручники, и сержант отвел его в машину. В это время подбежал запыхавшийся Дятлов. «Товарищ следователь, надо осмотреть труп собаки. Он там, за зданием!» — Что Еремеев и Колесов повернули к нему изумленные лица. — Труп служебно-розыскной собаки по кличке Буран! — твердо произнес Дятлов. — Осмотреть, записать в протокол и направить на вскрытие, чтобы установить причину смерти. — И снять слепок зубов! Вожняки и следователи опер переглянулись. — С кого снять слепок зубов? С убитой собаки? Или с тебя? — презрительно скривился Колесо. Второй убойщик издевательски улыбался. Внештатники подошли ближе и тоже скалились. «Надеюсь, вы шутите?» — зевнул Еремеев. «Хотя время неподходящее». Но Дятлов не шутил. С угрюмым лицом он несколько раздраженно пояснил. «Именно слепок зубов. И не собаки, от того, кто ее загрыз. Будь это другая собака, тигр или черт» чтобы потом сравнить их со следами зубов на колбасе с места убийства бомжей. Это элементарные следственные действия по сбору доказательств. Ты что, капитан, умом двинулся, зло процедил колесо. Какая колбаса, какие тигры, какие слепки зубов. Не позорь уголовный розыск, иди домой, ложись спать. Это самое умное, что вы можете сделать в настоящий момент, поддержал его Еремеев. А я возвращаюсь на базу. Дятлов психанул, у него задергало щека. Обычно в таком состоянии он совершал непредсказуемые поступки. Он просчитал до десяти, глубоко вздохнул, медленно выдохнул через нос. Не успокоился, зато удалось удержать себя в руках. «Пойдем, сержант», — повернулся он к Перехову. «Отвезем Бурана в морг, я договорюсь. А завтра подниму всех на ноги, и вскрытие сделают, и слепки снимут». Они направились в темноту. Остальные смотрели им вслед. Колесо покрутил пальцем у виска. Тихо хохотали вне штатники. Дятлов чувствовал себя как вываренный. Ночь он практически не спал. Две кражи, разбой, да еще убийство девушки. Такого дежурства врагу не пожелаешь. Пока сдал смену, Пока добрался на метро и автобусе в Косино, где три года назад получил однушку, была уже половина одиннадцатого. «Давай, Павел, поезжай домой, отоспись восемь часов и выходи во вторую смену», — сказал Иванцов. И, как обычно, пояснил. «Работать некому». «Начальника уголовного розыска понять можно. Работать действительно некому. Менты не чиновники категории «А». Ни депутаты, ни банкиры, ни газовики, ни нефтяники, у которых штатный некомплект по каким-то причинам отсутствует. Вот и вешает лапшу с заботливым видом, чтобы заступить в 17 часов на службу, а до выехать из дома в 15.30. Значит, на сон остается меньше пяти часов, если сразу заснешь. А закончится вторая смена должна в полночь, хотя обычно затягивается до глубокой ночи, а то и до утра. Но капитан относился к этому философски. Работа составляла смысл его жизни. Он привык пахать сутки напролет, идти по следу, постепенно приближаясь к злодею, а потом заваливать его в финальном прыжке, надевать наручники. Открыв исцарапанную железную дверь и сменив грязные ботинки на тапочки, он тяжело повалился на диван. Есть не хотелось. Под утро, оформляя бумаги в кабинете, он съел в сухомятку несколько пирожков с картошкой, бутерброда с копченой колбасой, а теперь мучился изжога и тяжестью в желудке. «Надо бы чайку согреть», — подумал Павел, но вставать не хотелось. Рука привычно нашла пульт дистанционного управления, нажала кнопку. «Пусть тебе приснится, пальма де Майорка, в ханах и ливница, солнечный прибой», — наполнил комнату задушевный голос Шафутинского. Дятлов любил песни своей молодости. Они будоражили воображение, заставляли быстрее бежать кровью в жилах. И хотя он никогда не бывал, да и не побывает ни на Майорке, ни на Лазурном берегу, это неважно Главное, что даже тихий звук, мощные динамики наполняют такой силой, что он проникает в самую душу. Великолепная акустика... Радовала честного милицейского капитана так же, как прогулка на собственной яхте по Средиземному морю какого-нибудь матерого расхитителя российской казны. Навороченный музыкальный центр, огромный плазменный телевизор и крохотная квартирка в панельной девятиэтажке заменяли дятловую яхту и виллу, и красный Порш подъезда. Это было все его богатство, скопленное тяжелым и опасным трудом. На большее самый опытный и результативный опер РУВД рассчитывать не мог. «Надо будет вымыть ботинки. Засрал их на стройке капитально», — подумал Дятлов, проваливаясь в тяжелый сон. В назначенное самому себе время, пятнадцать часов, он проснулся и опять с той же мыслью о запачканных ботинках. Но не в ботинках было дело. Убийца каким-то непостижимым образом пролез в небольшое отверстие. При этом он наверняка безнадежно испачкал свою красную одежду. Намертво въевшуюся цементную пыль вряд ли удастся отстирать, да и дырка на ней бросится в глаза. А ведь это разыскная примета. Дятлов вскочил и стал быстро собираться. Ровно без четверти пять невыспавшийся Дятлов устало поднялся по ступенькам и вошел в здание РОВД. Грузный майор Савченко, сидевший за огромным до потолка стеклом с большими синими буквами «Дежурная часть», замахал рукой. Опер нехотя подошел. Он не отдохнул, в душе накопилась тяжелая усталость и раздражение. Ничего хорошего и приятного майор в силу своей должности не мог ему сообщить по определению. «Только подбросить какое-нибудь говно!» «По Малиновской что-нибудь новое есть?» Он задал вопрос первым. Савченко скривился. «Знаешь, как эксперты на кофейной гуще гадают? Предварительно сказали, что этот красный лоскуток от спортивного костюма из синтетики, предположительно фирмы «Монтана». «Ясно. От меня чего хотел? Надеюсь, не новый материал сунуть?» «Да нет!» «Заявительницы пришли с какой-то ерундой. Разберись с ними сам. Как решишь, так и будет. Я в журнал ничего не записывал». «Где они?» «Да вон сидят».